Глава 55. Даниэль. «Несмотря на поражение, чувствовал себя прекрасно. Впервые не ощущал себя каким-то не таким от того, что я не первый. Это было удивительное ощущение, но оно было настоящим, таким живым и уверенным. И я все ближе был к принятию решения. Я был готов сделать то, чего искренне боялся, но чего так по-настоящему ждал». Во мне росла уверенность, что это решит большинство моих проблем, избавит меня от мучений и сделает нормальным человеком, который по-настоящему любит жизнь. Потеря магии во время лабиринта, в отличие от первого раза, когда мы встретились с антимагом, меня не испугала, потому что после потери магии я терял главную сущность, дракона, который жил во мне, который пытался управлять мной, захватить контроль Я переставал ощущать все те негативные эмоции, которые он посылал мне. Все те навязчивые мысли были не моими. Это злость, агрессия, желание растерзать окружающих, показать свою силу. После соревнования с удовольствием пообедал. Зелье гасило пагубное воздействие участка безмагии, удерживая дракона внутри меня. Но оно не придавало таких сил, как участок безмагии». Я всегда, когда выпивал его, чувствовал бесконечную боль, агонию внутри себя. Дракону это не нравилось. Но когда я не чувствовал магию, дракон просто отключался. Он не был способен бороться с таким мощным эффектом. Решил прогуляться за пределы академии, в деревеньку, где был ближе к своей цели, но меня остановило ощущение того, что кто-то пристально следил за мной. Я буквально ощущал на себе чей-то взгляд. Долгое время не мог понять, откуда он исходит. Поход в деревню отложил, понимая, что так меня могут спалить. Гораздо раньше того, чем я осуществлю задуманное. А мне бы этого, ой, как не хотелось бы. Долгое время пытался понять, кто следит за мной. Что это за магия, с которой я не знаком? Ответ я нашел у библиотеки, когда решил заглянуть внутрь, присел неподалеку от входа и заметил кота. Фамильяр Рианы тихо крался в библиотеку, пытаясь сохранить инкогнито. «И этот мелкий пройдоха следил за мной?» — усмехнулся про себя я, но тут же подскочил к коту. Тот зашипел, скорее от неожиданности, чем от того, что испугался меня. «Пушистик, следишь за мной?» Я потрепал его за хохолком, и его шипение прекратилось. Кажется, он понял, что его раскрыли. «А ты умнее, чем я думал?» «Мя», — ответил кот. «Мистер Муржи?» — хмыкнул я, продолжая гладить кота. «И чего следишь за мной? Тебя Рьяна послала?» «Я вдруг стал ей интересен, и она рассматривает меня в качестве любовного интереса?» Кот презрительно фыркнул, а я расхохотался. Я походил на параноика. «Ну, можешь передать ей, что я не такой агрессивный, как кажусь на первый взгляд?» Я человек, который хочет избавиться от негативных последствий дракона. И у нас еще будет шанс. Кот вновь издал тот же самый звук. Нет, я правда параноик, который возомнил себя понимающим чужого фамильяра. Ладно, Мур, бывай. Я поднялся с корточек. И не следи за мной больше. А то, если поймаю, не посмотрю, что ты рьянин. Заколдую. Я сразу же чувствую, когда за мной следят. И я поспешил убраться из библиотеки, чтобы составить план действий.